— Мне почудилось, или вчера ты о чем-то беседовала с Орье? — спросила стражница, без спроса проведя по губам ярко-алой карминной палочкой, забытой одной из служанок. — Я? — фальшиво удивилась эвелина поморщилась, поняв, как наигранное это прозвучало, и с нарочитым спокойствием продолжила. — Ах, да, но вряд ли это можно назвать беседой. По-моему, Ори намерен в ближайшем будущем вступить в пятый род. Вот и спрашивал, знаю ли я что-нибудь о ритуале. «А ты знаешь?» Стражница положила карминную палочку и с интересом обернулась к подопечной. Странный вопрос. Ивелина криво улыбнулась. «По-моему...» Это мне у тебя надо спрашивать, в чем суть обряда? Ты ведь его проходила, а я — нет. Ох, если бы я помнила!» Тира расстроенно махнула рукой и вновь все внимание обратила на свое отражение. Просто однажды утром очнулась с четким осознанием, что я — это я, и что зовут меня именно Тира ни прошлого, ни будущего, одно настоящее. Вот и хочется узнать, что же со мной сотворили такое. Неужели самой не интересно, как можно отнять память у человека? Интересно, сухо проговорила Эвелина, даже очень, и ни одной мне как оказалось. Что же, постараюсь осторожно узнать это у императора. «Узнать у меня что?» — прервал ее мужской голос. Девушка раздосадованно цыкнула и обернулась к порогу. Там стоял демия небрежно облокотившись на косяк, в безупречно белой одежде с едва уловимой иронией в прозрачных глазах. Тира испуганно оглянулась на подопечную, незаметно оттолкнула карминную палочку подальше — и смущенно кашлянула. «Ваше Величество!» — робко протянула она. «Моя увольнительная начинается с того момента. Можешь идти!» Не глядя на стражницу, обронил Демиан. «На сегодня ты свободна!» Тира, немного дрожащей рукой, пригладила волосы и как-то боком скользнула к двери. Император посторонился, и стражница моментально исчезла из комнаты. — Итак, — протянул Дэмиэн, плотно прикрыв за собой дверь, — что-то у меня хотела узнать. — Стоит ли тратить на это сейчас время? — спросила Евелина Наверное, нас уже ждут на приеме? — Пощади мои нервы, — шутливо взмолился правитель. — Придворным не привыкать ждать своего властелина. А вот меня любопытство уже съедает заживо. «Поэтому слушаю тебя внимательно». «Я просто хотела спросить, в чем заключается обряд очищения?» Девушка пожала плечами. «Насколько я помню, вы всегда считались истинным знатоком ритуалов. Вот и решила, что вы не откажетесь посвятить меня в некоторые нюансы этого таинства». «Почему ты заинтересовалась этим вопросом?» Император словно нехотя сделал пару шагов навстречу пленнице. Неужели решила вступить в мой род?